Глава 23. Глядя на широкую спину Даура, Валет не могла смириться с тем, что уже всё. Конец. Ильер смело сделал шаг вперёд, полностью заслонив девушку от страшной полудемоницы. В ушах до сих пор стояли его слова. В воздухе витал привкус смерти. Неужели осталось всего пара минут? Валет не желала верить. В поисках спасения она лихорадочно огляделась по сторонам. Увы, вокруг скалились только черепа светильники, а ещё клубилось нечто бесконечно тёмное, опасное и сильное. Оно сконцентрировалось возле камина, там, где, по словам даура, происходила расправа. Мысль ускользала, но девушка так и сумела ухватить её за хвост. Вряд ли Асик довольствовалась только кровью. И уж точно ей не требовались тела. Выходит то тёмная и вязкая энергия, валит неправильная, но сукуба нужно попытаться впитать остатки бестелесной субстанции и передать её Ильеру. Какая разница, что это грозило девушке смертью? Разве она в любом случае не умрёт? А так хотя бы у Даура появится шанс Валет с тревогой кинул взглядом фигуру Илььера. Ноги широко расставлены, мышцы напряжены. Он готов выжать из себя последние крупицы энергии. Насколько их хватит? Лучше поторопиться и не заставлять Даура зря тратить драгоценную магию. Развалившаяся на белоснежном диване Асвик напоминала поучиху. В её руках сосредоточились десятки блёклых нитей. Они оплели парочку у камина, готовые спеленать дерзких людишек в смертоносном коконе. Ты дурак, лениво бронила хозяйка старой башни. Почти стал моим любимчиком и променял власть на какое-то глупое чувство. Возможно. Не стал спорить Даур. и прикинула остаток сил. Мало. Слишком мало, учитывая, что надо оставить немного для Вайлет. Заклинание мгновенное и простое. У неё всего лишь остановится сердце. Но я никогда не служил вам. Не мне. Мои. Элиер стиснул зубы до боли, когда руку задел призрачный кнут Асвик. расслабился. Проворонил удар. Ответный он не нанёс, понимая, полудемоница пока лишь играет. Не более чем любой другой тёмный маг. И хватит уже ломать комедию, моя госпожа. Мы оба в курсе, что вам на самом деле нужно. Бледно-фиолетовые губы расплылись в идеальной улыбке. Длинная юбка с разрезами, шипящими языками пламени заструилась по полу. Асвик предельно близко подошла к Дауру и прочертила ногтём глубокую борозду на его шее. Смахнув выступившую капельку крови, хозяйка башни облизала палец. Расточительно убивать тебя здесь. Твоя кровь для чаши, поэтому я тебя заберу. Заодно немного развлекусь. Обожаю сопротивление. Оно помогает выжать мага без остатка. приносит необычайное удовлетворение, гораздо больше, чем ты сумел бы доставить мне физически. Девчонка, Асик указала на валет. Останется здесь. Попрощайтесь, голубки. А это? Взгляд её вновь обратился на Илььера. Что бы у тебя не возникло соблазна помешать мне? Плиты под ногами Даура закачались. из-под пола выползли ствола побеги чудовищного растения, десятки костяных рук и обхватили Ильера. Чем больше он дёргался, чем больше энергии вкладывал в заклинание, тем прочнее становились путы. Стоило обратить в прах одну мёртвую кисть, на её месте вырастало сразу две. Асвиксес снисходительно улыбкой наблюдала за потугами жертвы. Чудесная вещь, правда? Ты сам иссушишь себя, даже связывать не придётся. Но в память о наших тёплых отношениях я подарю тебе поцелуй перед вечностью. Настоящий, без магии, чтобы немного скрасить последние минуты. Приятно умирать, зная, что противник никогда его не получит. С него я брала только кровь и души. Всё чужое. Он редко жадина. Полудемоница за ливестра рассмеялась. Валит хотелось её придушить, сжимая кулаки в бессильной злобе. Девушка наблюдала за тем, как стремительно бледнеет, покрывается испаренная ильер, в то время как на щеках Асвик расцветал румянец. Может, Валит ничего не смыслила в магии, но понимала сковавшие даур мертвеццы Неведомым образом передавали хозяйки его энергию. Да, урни надо. Замахала руками она, когда маг в очередной раз попытался вспипелить, сдерживавшие его кости. Она этого и добивается. Ты её кормишь. Умная девочка. Валяс глотнула, встретившись с расширившимися алыми зрачками асвик. Переплюнула самого магистра. Хозяйка старой башни смохнула на ладонь гонёк свечи и поднесла к лицу перепуганной девушке. Подобные Дауру привыкли полагаться на знание, верить теоремам на слово. Ты иное дело. Для тебя законов магии не существует, поэтому ты видишь то, что мозг Даура отрицает. Полудемоница дунула на пламя, и оно перепрыгнуло на волосы Вайлет. Взвизгнув, девушка попыталась его сбить и упёрлась лопатками в каминную полку. Ни экрана, ни решётки у него не было, а из топки фанило тёмной энергией. Она лизала ноги Вайлет, мурашками разбегалась по телу. Не трогайте её, рыкнул Даур. Когда Асвик попыталась снова поджечь девушку. Мучите меня. Она обычный человек. Она вас и на пару минут не подпитает. Пока владельца старой башни занималась валит, Ильеру мудрился высвободить правую руку и с мрачной решимостью ткал последнее звено проклятия. Оно чёрным черепом витало над магом, связанное с ним едва уловимой струйкой воздуха. Даур сознавал, колдовство убьёт его. Но что отрадно, утащат за собой Асвик. Он тоже чувствовал исходящие от камина волны и умело вплёл их в свою формулу. Соединившись с остатками его сил, они многократно усилят действие проклятия и разорвут Асвик в клочья. В итоге Валя останется жива. Ей придётся немного побыть в призрачном мире. Но кузены её обязательно отыщут и вытащат. Лицо Асвик перекосило гримаса. Повернувшись спиной к валет, она вскинула руки, концентрируя между ладоней шипящий шар. Он всё рос и рос, стремительно заполняя пространство, впитывая энергетические потоки, стекавшиеся в гостиную старой башни извне. И вот, почти достигнув предела мощи, Шар неожиданно лопнул, отшвырнув полудиманицу под потолок. Задетый ударной волной дааур со стоном рухнул поверх осыпавшихся прахом костяных рук побегов. Одна валит осталась на ногах, но и она пострадала. Каменная полка едва не вытолкала из груди рёбра, складывалось впечатление, будто она вошла в тело, срослась с лёгкими. Закашлевшись, Валят в недоумении уставилась на кровь на ладони. Её кровь всего пару капель, но от чего-то двухцветных: наполовину алых, наполовину фиолетовых. С трудом отлепившись от камина, Валят ощупала себя. Пары сажен, царапин, но цела, только тупаное тело и кружится голова. не доверяя собственным ногам, придерживаясь за облицовку камина, Валита опустилась на колени, а затем на четвереньки. Сразу стало лучше, даже боль в рёбрах унялась. Лениво ворочилась, словно старый пёс в будке. Не сводя взгляда с распростравшегося на полу Ильгера, девушка подползла к нему. "Даур!" Валиту отчаяние затормошило спутника. Какой же он бледный, словно покойник. И вены уже не чернильные, а чёрные, набухли, проступили сквозь кожу. От проклятия черепа не осталось и следа. Так, лёгкий дымок. А свиг тоже куда-то подевалась. Они одни в старой башне. Даур снова и снова кричала Валет, силясь достучаться до сознания Илььера. Сердце его билось, но грудь вздымалась слишком редко. Сглатывая слёзы, по-крестьянски хлюпая носом, Валя приложила голову Ильи ра себе на колени, провела рукой по спутанным волосам. "Открой глаза, пожалуйста", шептала она. Снова и снова Валя терзала мысль: "Именно она во всём виновата. Почему её не съела стрыга?" Почему отец силы не отдал её в монастырь? Если бы Валет не соблазняла Даура, не проявилась бы её сущность. Если бы не поехала на прогулку с Эдмоном, не рассорила бы кузенов. Из-за неё все беды. Почему Эдмон меня не убил? в сердцах пробормотала девушка, ласково проведя ладонью по щеке Ильиера. Не говорите глупостей. С трудом разлепив губы, не открывая глаз, пробормотал Даур. Взвигнув от радости, Валит осыпала его лицо поцелуями и вздрагивая от рыданий, замерла на груди. Тело словно придавила гигантская плита. Мышцы налились свинцом. Но какая это в сущности мелочь. Главное, Даур её слышал. Полныте Ильер ощущал непривычную неловкость. Хотелось скорее встать, начать отдавать указания, словом вести прежнюю жизнь, в которой нет места чувствам. Они пугали, несли раздражающую растерянность, добивали почву из-под ног. И Ильер поспешил направить мысли в другое русло, где асвик, что произошло? Как вы не помните? удивилась девушка Кое как выпрямившись плюхнувшись пятой точкой на пол она задрала голову и окончательно убедилась полудемоница пропала куда её мало волновало а уж почему валя тем более не знала веки Ильяра дрогнули зелёные глаза сфокусировались на девушке даур собирался ответить на её вопрос но раздумал Насупив брови, он внимательно изучал её заплаканное лицо, а потом огарошил вопросом: "Как вы это сделали?" "Что это?" встревоженно уточнила Вайлет и на всякий случай огляделась. "Нет, всё тоже. Не оживших зомби, не загадочных знаков." Даур расхохотался. Он лежал на полу, и корчился в судорогах смеха. Валя жутко испугалась, решила ему плохо, но перехватив взгляд Илььера, обиженно насупилась. Она так переживала, душу перед ним изливала, а ему смешно. Если бы они были не в призрачном мире, Валяд бы ушла. Пусть бы развлекался в одиночестве. Но бросить его сейчас она не могла. Поэтому просто насупившись, отвернулась. Вы ограбили Асвик. Отсмеявшись, пояснил Даур. И меня заодно. Как у мани приложу. Но вы собрали и пропустили через себя гигантский поток тёмной энергии. Энергии. Валит покосилась на камин и сосредоточилась. Пусто. Былые потоки пропали. Только от напряжения заломило виски. Неужели получилось? Но девушка ничего не делала. Одного страха и желания мало или достаточно? Вдруг старая башня особенная. Не надо подать в обморок, чтобы напитаться энергией. Стоп. По часам переносицу Валя нашла нестыковку в теории Илььера. Даже если я неведомым образом смогла вобрать кучу энергии, она прозорвала меня. Вы сами говорили: "Положим голова у меня побаливает, ещё рёбра ноют, но на смертельные муки не похоже". К тому же, воспользоваться энергией я бы не смогла. Ну, смутилась девушка. Без вас. Тогда, когда я в голову пришла безумная идея, Она не задумывалась о передаче тёмной силы. Надеялась, выйдет как-нибудь само. Теперь же, когда схлынул адреналин, Валет поняла: ничего бы не получилось. Разве только Даур её убил и забрал энергию радикальным способом. Валет вздохнула Ильер и приподнялся на локте. Асвик права. Мы маги Полагаемся только на изученное и доказанное. Но существует масса неизведанного. Вы, например, вы нарушаете все законы. Почему бы вам не суметь подчинить потоки призрачного мира? Нет, усмехнулся он, и с большим трудом, не без чужой помощи, сел. Можно, конечно, разыскать хозяйку старой башни, а свик точно знает. Только вот общаться с ней мне больше не хочется. Мне тоже. По девчоночи покраснев, призналась Вайлет. Тогда надо выбираться. Старая башня сомнительное место для привала. Я бывал тут пару раз, но не изучил и десятой доли её секретов. Кроме того, если Асвик вернётся, даже стены станут нашими врагами. Разве она жива? Уголки губ девушки разочарованно поползли вниз. А свику словно бессмертна. В тонкости вдаваться не стану, но даже моё проклятье лишь временно лишило бы её тело веков на пять, полагаю. Или яrune идёт скромность. Поискав платок, Валя тутёрла дауру лицо и запоздало смахнула кровь с собственного носа. Она очень испугалась того черепа. Сомневаюсь, будто столь опасную особу встревожла нечто временное и безобидное. Ильер промолчал. Он действительно вплёлся в проклятие всего себя, пожертвовав даром Маи. Покосившись на костяной палец, даур убедился: магии в нём не больше, чем в чугунной сковородке. Как открыть обратный портал? Победить Чёрное озеро? Похоже, призрачный мир Так и получил свою жертву. Я сейчас Валет начала торопливо раздеваться. Вы скажите, я всё сделаю. Даур не сразу сообразил, чего она хочет, а затем категорически воспротивился. Хватит, Валет. Я справлюсь. Не унижайте себя и меня. Но во мне есть энергия. Ну немало с девушка, воюя с корсетом. Возьмите её. Хватит, я сказал. Рявкнул Ильер и, преодолев слабость, рывком стиснул запястья собеседницы. Тяжело дыша, Валине думамно уставилась потемневшие от гнева глаза. Что она сделала не так? Почему он рассердился? Убедившись, что девушка остыла, И больше не рвётся снимать одежду. Даур отпустил её. Он напряжённо молчал, не в состоянии доХодчего объяснить, почему воспротивился бесплатным развлечению. Даур банально не мог низвести её до статуса вещи. Не мог воспользоваться обстоятельствами, наивностью, неведением ситуации, кучей всего. Излился Даур не на девушку, на себя. за настоящее и прошлое. Наверняка существовал другой способ проверить, суккуба ли Валет, а он поступил как мерзавец. Слово резануло ножом, но Эльер привык говорить правду, даже самому себе. Он побрезговал уложить Валет на кровать, твердил о женской меркантильности, простыне с девственной кровью. Да пропади она пропадом эта простыня. Простите, вы тут ни причём. Нужно было что-то сказать. И впредь не унижайтесь. Даже богатырши них этого не стоит. Я за мужеством завязала, с грустной улыбкой призналась Валет и принялась застёгивать пуговицы. Мелкие, они никак не давались, выскальзывали из петель. И правильно мне герцог отказал. Я сама бы себе отказала. Ну, стушевавшись, Даурниловка похлопал её по плечу. Не такая вы и дурная. Хотя не удержался он. При первом знакомстве хотелось сдать вас на опыт. И мне вас. Позабыв, где они находятся, рассмеялась девушка. Высокомерный, напыщенный маг. постажаманная кукла. Теперь, прижавшись друг к другу лбами, рассмеялись оба. Однако пора выбираться. Встрепенулся Ильер. Он по-прежнему молчало чёрном озере. Не желая стирать улыбку с девичьего лица, если сказать, Вальза ортачится. Адаурн для того бросил вызов Асвик, чтобы девушка тоже осталась здесь. Валит кивнула и нахмурилась. Чтобы уйти нужна энергия. Так? Даур кивнул, понимает, к чему она клонит. Через постель? Тут Валит на миг запнулась. Вы отказываетесь. Выходит, нужно отдать её иначе? Через кровь? Вы точно немак? Прищурился Даур. Кровь действительно передаёт энергию. Точно. Дед очень расстроился, но не в матери, ни во мне. Нет ни капли дара. А про кровь я догадалась. Та женщина хотела забрать вашу. Дар в сомнении посмотрел на девушку. А вы не испугаетесь? Валятня ответила и доверчиво положила руку ему на колено. Только я смотреть не стану, пискнула она и отвернулась. Закатать рукав удалось не сразу. Тонкая жилка хорошо прощупывалась, пульсировала под нежной кожей. Зажав её между пальцами, Даур умело сделал надрез. Микромант всегда остаётся некромантом, даже в подобном состоянии, руки его не дрожали. Кровь выступила сразу. яркая, вишнёвая. Ильер прижался к ней губами. Рот мгновенно наполнился привкусом железа, ожил силой. Главное не увлечься, вовремя остановиться. Хватит. Даур перевязал руку Валит всё тем же платком и вытер губы. Точно хватит. Девушку мутило, но ради Даура она бы потерпела. Точно. Непривычно мягко и одновременно устало улыбнулся Ильер и поднялся на ноги, увлекая за собой Вайлет. Сейчас мы выйдем. И он бегло изложил ей план спасения из призрачного мира. Чёрное озеро привычно скалилось глубиной вод, поджидая жертву. Мост начал раскачиваться ещё до того, как они ступили на первую доску. Держитесь крепко. Не позволяйте ему вас скинуть или напугать. Если оступитесь, обратной дороги нет. Предупредил Даур. Он не мог взять Валид за руку, пойти рядом. Поэтому беспрестанно оборачивался, проверяя, всё ли с ней в порядке. Девушка проявила себя молодцом. Она намертво вцепилась в перила, стойко брела вперёд, к обрыву. Озеро бесполновалось, как никогда прежде. Барашки вол почти касались ног, облизывая мост с обратной стороны. Доски трещали, ходили ходуном. Не бойтесь и шагайте следом, и ни о чём не думайте. Я не смогу, пискнула Ваилет. Она в ужасе смотрела на ревущую пустоту, не в силах заставить себя отпустить перила. На счёт три вайлет. Он прямо повторил Элиер и опробовал пустоту ногой. 1 2 3. Девушка взвизгнула, но через силу повторила его движение. Следом за Дауром провалившись в портал